Глава 36 Калин осторожно ступала между каменными обломками, когда-то составлявшими древние здания вокруг, что уже почти тысячелетия как разрушились и в конечном счете обвалились. Беспорядочно разбросав свои части по крутому склону холма. Присыпанные пылью куски кирпича и камня попадались везде. В темноте запросто можно споткнуться и упасть, а катиться вниз можно очень долго. Начало подъема осталось далеко внизу. Джиллиан, как гибкая и проворная тень, неутомимо карабкалась впереди них, легко, словно горная коза. Сестра Улиция впереди Кэлен, и две другие сестры позади нее пыхтели и отдувались от натуги из-за столь тяжелого подъема. Настойчивость сестер привела к тому, что они безусловно устали, и теперь все чаще оступались и соскальзывали, теряя силы и едва не сорваясь с ручи. Кэлен была убеждена, что лучше бы дождаться рассвета, чтобы закончить подъем к руинам города Каски. Но она не собиралась давать такой совет. Сестры всегда поступали только так, как хотели. И с этим Кэлен ничего не могла поделать. И в конце концов, единственным результатом любого совета, который она может предложить, будет очередная порка за назойливость. Кэлен была бы просто счастлива увидеть, как одна из сестер сломает себе при падении шею. Хотя и знала, что оставшиеся две доставят ей не меньше неприятностей, чем все трое. По правде говоря, любая из сестер вполне способна превратить жизнь Кэлен в мучительный кошмар. Любая из них с легкостью может использовать свою силу посредством металлического кольца на шее Кэлен и привести ее в состояние непрекращающейся агонии. И потому она взбиралась без всякого рода критических замечаний о том, что подобное путешествие гораздо благоразумнее совершать не при свете одной лишь луны. Поскольку путь, предложенный Джиллиан, был таким ненадежным и коварным, им пришлось оставить лошадей у подножия холмов. Но были кое-какие вещи, которые сестры не пожелали оставить без постоянного присмотра, тем более фактически на дороге. Так что Кэлен заставили нести и их, наряду с тем, что она несла прежде. Это было тяжело, тащить такой груз по обрывистому склону. Джиллиан хотела помочь ей с частью поклажи, но сестры не позволили ей, сказав, что Кэлен всего-навсего рабыня и предназначена для рабского труда. Они велели Джиллиана лучше позаботиться о том, как проводить их к Тови. Кэлен сделала Джиллиан знак глазами поступать так, как хотят сестры, и тронулась в путь. Она молча напомнила самой себе, что эти нагрузки сделают ее сильнее, тогда как сестры, избавляясь от любого багажа, будут только слабеть. Каллен хотела оставаться сильной, чтобы в один прекрасный день этим воспользоваться. Но этот день был еще очень далеко, а силы подходили к концу. Тем не менее, их стремительное путешествие завершалось. Теперь уже все четыре сестры скоро воссоединятся а затем, быть может, останутся здесь на некоторое время и будут чуть менее напряженными, чуть меньше склонными к беспричинной ярости и гневу. И хотя Кэлен, заглядывая вперед, надеялась на один или два дня передышки, ее пугало, что именно все это может означать. Поведение сестер производило устойчивое впечатление, что это должен был быть конец путешествия и начало новой эры. Кэлен была не в силах представить, что следует под этим понимать, но все равно это очень беспокоило ее. Сестры часто говорили между собой о награде, которая ожидала их, и была у них почти в руках. Сестра Улицы не раз отвечала на нетерпеливые понукания других, что теперь уже осталось недолго. Кэлен не имела ни малейшего представления об их плане, и что за великое событие намечается. Но была уверена, что для этого необходимы те шкатулки, которые она сейчас несла за спиной. Шкатулки лорда Рала. И две сестры, следовавшие за ней, не спускали с них глаз. Прошлой ночью Кэлен подслушала, как сестры говорили, что когда они доберутся до Тови и до третьей шкатулки, то сразу займутся приготовлениями. Кэлен с облегчением вздохнула, когда они наконец достигли вершины склона, оказавшись у основания развалившейся стены. Местами части стены были изъязвлены и проедены глубокими оврагами. Кэлен обернулась последний раз, бросая взгляд на лежавшую далеко внизу и освещенную лунным светом долину, прежде чем отправиться вслед за Джиллин в темнеющий прорлом в стене. Оказавшись под самой стеной, нависавшей как потолок, Кэлен обнаружила, что то толщина стены сопоставима с размерами небольшого дома. Кто бы ни построил эту стену, его, несомненно, беспокоила возможность нападения. По другую сторону вниз вела крутая тропинка между теснящимися к стене строениями. Многие из них были разрушены или покосились, готовые упасть. Служила опорой рассыпающимся конструкциям. Но некоторые постройки превратились уже просто в кучи кирпичей. С течением времени разбитые камни, блоки и известковый раствор вымывались дождями все через те же канавы и овраги. Вскоре они оказались на узкой улице, среди домов, которые явно были в лучшем состоянии. Похоже на здание у края приходились основные удары непогоды, и потому они ветшали сильнее. Через скопление строений путешественники добрались до кладбища. При свете луны оно имело впечатляющий вид. Стоявшие то тут, то там статуи казались призраками мертвецов. Проходя между могилами, Кэлен заметила, что торчащие верхушки зданий создают впечатление бесконечного ковра, раскинутого поверх неровного ландшафта. В чистом небе она приметила и ворона Локи, приятеля Джиллиан. Девушка никогда специально не указывала на него. Вероятно, в надежде, что сестры посчитают его просто дикой птицей. Но когда Кэлен смотрела в ее сторону, Джиллиан изредка делала ей знак глазами, показывая на него. Локи выделывал самые разные воздушные трюки, которые вызывали у Джиллиан улыбку, когда сестры смотрели в другую сторону. Она казалась девочкой, находящей любые, даже самые маленькие поводы для радости. Среди того горя, что случилось с ней и с ее дедушкой из-за этих сестер. Когда сестра Эрминия заметила этого ворона, то решила, что это стерветник, преследовавший их через весь этот опустошенный безлюдный пейзаж. Кален не стала ей возражать. Далеко еще? спросила сестра у лица, делая остановку среди надгробий. Кален показала, что в ее голосе сквозит недоверие к Джиллиан. Джиллиан показала рукой. Недалеко, вон через то строение. Это проход к мертвым. Сестра Цицилия фыркнула. Проход к мертвым. Тови всегда была склонна к драматическим эффектам. Сестра Эрминия пожала плечами. Не вижу в этом ничего особенного. Тогда продолжим, сказала сестра улицы, жестом показывая девушке, чтобы та снова шла вперед. Джиллин тут же двинулась с места, ведя их далее через лабиринт кладбища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 Кален, казалось, будто она идет через бескрайний скелет города, с которого плоть уже сорвана до последнего кусочка, а остались лишь рассыпающиеся кости, следуя по одному из главных проходов, если судить по украшенным каменными барельефами стенам с обеих сторон, должно быть когда-то выглядевшим очень красивыми. Джиллиан скользнула словно тень в ряд арок украшающих вход в крупную постройку. Разобрать что-либо внутри было довольно трудно. Кэлен слышала только хруст осыпавшейся известки под ногами девушки. Сестры, казалось, даже не замечали мозаику под ногами. Там, где лунный свет попадал на пол, Кэлен могла различать небольшие поблекшие плитки, составлявшие в целом картину с изображением деревьев, тропинок и стены. Окружавший кладбище. Там были даже выложены мозаикой люди. Засмотревшись на картину, сохранившуюся на плитках и продолжая тащить тяжелую ношу, Кэлен споткнулась о выбитый кусок этого украшения и упала на колени. Сестра улицы тут же ударила ее ладонью по затылку, заставляя свалиться на пол лицом вниз. «Поднимайся же, неповоротливая корова!» Закричала сестра улица, пиная Кэлен под ребра. Кэлен пыталась встать, но с тяжелой ношей за спиной это легче сказать, чем сделать. «Да, сестра», – сказала она, тяжело дыша между ударами. И стараясь выбрать момент, чтобы подняться, между ними встала Джиллиан. «Не трогайте ее!» Сестра у выпрямилась, не спуская с Кэлен сердитого взгляда. «Как ты смеешь вмешиваться!» «Я сверну твою тощую шею!» «Думаю, давно пора заживо содрать с нее шкуру», — сказала сестра Эрминия, — «и бросить стервятником ее окровавленный труп». Сестра Улиция ухватила Джиллиан за воротник. «Прочь с дороги, чтобы я могла преподать урок этой ленивой корове!» «Не трогайте ее!» — повторила Джиллиан, отказываясь отступать. «Лучше просто перерезать этому гаденышу горло!» выразила недовольство сестра Цицилия. «У нас нет времени на споры. Теперь мы и сами можем найти Тови». Понимая, что ей следует как-то умиротворить сестер, прежде чем они выполнят свои угрозы относительно девушки, Кэлен наконец сумела снова подняться на ноги. Она тут же схватила Джиллиан за руку и отвела ее чуть в сторону от немедленной расправы. «Очень сожалею, это моя вина», сказала Кэлен сестрам. «Теперь мы можем идти». Кэлен сделала пол оборота, готовая продолжить идти дальше, но не сдвинулась с места. Она отлично знала, что значит делать что-то без разрешения. Сестра улицы осталась на месте. В ее глазах была жажда убийства. «Мы никуда не пойдем, пока она не увидит тот урок, который мы уже изрядно тебе задолжали», сказала она. Ты получала слишком легкие наказания за свои проступки. «Оставьте Кэлен в покое», – сказала Джиллин, высовываясь из-за Кэлен, но оставаясь все же за ее спиной. «Или что?» – спросила сестра улицы, уперев кулаки в бедра. «Или я не покажу вам, где находится Тови». «Глупый ребенок», – прорычала сестра улицы. «Мы уже и так знаем, где Тови. Она здесь. Ты уже привела нас к ней». Джиллиан медленно покачала головой. «Здесь вокруг целые мили всяких проходов. Вы заблудитесь посреди этих костей. Либо вы оставляете колен в покое, либо я не покажу вам дорогу». «Я уже могу ощущать присутствие Тови», сказала сестра Цицилия, расслабленно вздохнув. «Перережь горло, девчонки. Теперь мы уже достаточно близко, чтобы я могла найти Тови с помощью своего дара». «Я тоже могу чувствовать ее» заметила сестра Эрминия. «Ощущать ее близость», сказала Джиллиан, «еще не значит, что вы в состоянии найти правильный поворот, чтобы добраться до нее. Вы можете находиться от нее на небольшом расстоянии. Но если хотя бы один раз вернете неправильно в этом лабиринте, то удалитесь на целые мили и никогда не доберетесь до нее. Люди, забредающие сюда, умирают, потому что не могут найти путь назад». Сестра у лица сцепила руки, раздумывая, нехорошо уставившись на девушку. «Сейчас у нас нет времени на все это», – наконец заявила она. «Двигай вперед», – скомандовала она Джиллиан. Затем повернулась и многозначительно взглянула на двух других сестер. «Достаточно скоро мы вернем себе и этот долг вместе с остальными». Она повернулась обратно с грозным выражением лица.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 И сестры зажигали крошечные лепестки пламени, парившие над их ладонями, чтобы хоть что-то видеть. Джиллиан, похоже, испугала, что эти женщины способны делать такое. Они выбрались из этого здания и двинулись по другому кладбищу. Джиллиан уверенно провела их через царство мертвых. Среди холмиков, поросших искривленными оливковыми деревьями, и рядов могил, усеянных дикими цветами. Наконец, она привела их к конечному пункту, к лежащему на боку могильному камню, рядом с черным отверстием, проделанным прямо в земле. «Спускаться в эту крысиную нору?» – спросила сестра Эрминия. «Если хотите добраться до Тови?» Джиллиан подхватила с соседнего оградительного камня лампу, и когда сестра зажгла ее, начала спускаться вниз. Они все спускались по узкой лестнице, следуя вниз за Джиллиан. Древние каменные ступени были неровными, гладко протертыми, с округлыми передними краями. Даля Кейлен с той тяжестью, что она несла на спине, этот спуск был опасным. У сестер на вытянутых руках колебались слабые язычки пламени, помогавшие им видеть. Спустившись по этой лестнице, они свернули на следующую –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 Тесный коридор сменился просторными помещениями. Они прошли через казавшуюся бесконечную вереницу комнат, содержащих упорядоченно расположенные кучки костей. Более узкие комнаты имели в стенах ряды ниш, заваленные костями, будто их собрали сюда из-за разных мест. Еще была группа комнат, заполненных одними лишь черепами. Кэлен оценила их количество во многие тысячи.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 Кэлен ощущала, что у нее словно появилась связь с прежним миром, с тем, кем она была раньше. Когда Джиллиан увидела ее и не забыла тут же, Кэлен почувствовала себя чуточку живой. Словно она действительно кто-то. И ее жизнь имеет смысл. Они прошли через комнаты, где были собраны кости ног, сложенные в отдельные ниши.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 поэтому и складывали их вот таким образом из зарядной экономия пространства. А может, просто слишком большой и тяжелой была работа по вырезанию ниши только для одного тела или одной семьи, когда потребовалось хоронить сразу много мертвых. Может быть, произошла большая эпидемия, унесшая значительную часть населения, и они не могли обременять себя подобной щепетильностью.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 Но затем она подумала, что переделывать столь массивные городские стены могли счесть слишком сложной задачей. А еще она подумала, что, возможно, у живших здесь когда-то людей просто не было того отношения к своим мертвым, какое принято у других народов. В конце концов, какой глубокий смысл в этих костях? Ведь жизнь давно покинула их. И нет тех существ, которым они когда-то принадлежали. Только жизнь имеет реальный смысл. А их мир закончился вместе с их смертью. Но принимая во внимание, как трудно выстроить такой подземный город для мертвых, жившие здесь, должно быть, проявляли заботу к этим костям. Точнее, к людям, которыми те когда-то были. И еще Кален заметила, что вокруг ниж.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 И она ощутила некоторую зависть ко всем этим костям. Друзья и члены семьи каждого умершего, чьи кости находились здесь, в этом месте, хорошо знали того, кем те раньше были. Оплакивали их и оставили останки этих высокочтимых людей покоиться здесь вот таким образом. Чтобы живые помнили тех, кто уже ушел. А еще Кэлен хотелось бы знать, что стало со всеми теми людьми, кто жил в этом месте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 Внезапно они вступили в область, выглядевшую частично осыпавшейся. Пол был покрыт каменной крошкой. Сестра Эрминия схватила девушку за руку. «Это путешествие по катакомбам становится все более нелепым и глупым. Тебе не стоило бы водить нас здесь шутки ради». Джиллиан подняла руку, указывая дальше. «Но мы уже почти дошли. Идемте, и вы увидите». «Хорошо», сказала Улица.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 Все эти полки были уставлены книгами. Цвет кожаных корешков потускнел, но было ясно, что когда-то большинство переплетов были в ярко-красных или глубоких синих тонах, а остальные – самых разных цветов, от бледно-зеленого до золотого. Сестры с удивлением и явным восхищением уставились на эти книги. Их настроение внезапно улучшилось. Сестра Эрми слегка присвистнула замедлив вход и разглядывая полки вокруг себя. Сестра Цецилия громко рассмеялась. И даже сестра Улицы улыбнулась, пробежав пальцами по пыльным корешкам. «Сюда», – сказала Джиллиан, предлагая им продолжить путь. Они почти с восторгом последовали за девушкой, и та провела их еще через несколько комнат, в основном небольших и очень тесных, с полками, набитыми книгами. Джиллиан вела их извилистым маршрутом через лабиринт коридоров, прорезанных в камне, уводя все дальше в глубины подземной библиотеки. Головы сестер крутились во все стороны, по-видимому, торопясь прочитывать названия на корешках, которые они успевали увидеть, пока плелись позади Джиллиан и Кэлен. А свет лампы тем временем продолжал прорезать тьму подземелья, являя перед ними все новые и новые книги. «Будь проклят, Свет!» В восхищении прошептала про себя сестра Улиция. «Мы нашли центральное хранилище каски. Книга должна быть именно здесь. Держу пари, что Тови все это время искала ее». «Держу пари, что она уже ее нашла!» С волнением в голосе живо отозвала сестра Цицилия. Сестра улицы усмехнулась. «У меня есть предчувствие, что ты права». Пройдя по более тщательно выполненному проходу закругленный потолок которого был украшен фреской изображавший виноградник, давно превратившийся в призрак того, чем он когда-то был, они свернулись за угол и оказались перед рядом двух дверей. Эти двойные двери, украшенные простыми изображениями виноградных листьев и лос, были довольно узкими, так что вместо них вполне можно было установить широкую одинарную створку. Кэлен предположила, что по каким-то соображениям двустворчатые двери установили, чтобы придать входу немного более величественный вид. «Теперь я чувствую там, дальше, присутствие Тови», со вздохом облегчения сказала сестра Цицилия. «Я думаю, мы могли бы начать церемонию сегодня вечером», оживившись, высказала сестра Эрминия. Сестра Улицы, взявшись за бронзовую дверную ручку, кивнула. «Если то, Тови смогла найти книгу, а я бьюсь об заклад, что на данный момент она уже это сделала, тогда, собрав, наконец, все три шкатулки вместе, я не понимаю, почему мы не можем начать это сразу же?» Она отстороненно улыбнулась. «Чем скорее владетель будет освобожден из своей тюрьмы, тем скорее мы получим нашу награду!» Кален задумалась. Не удастся ли ей найти какой-нибудь способ, чтобы разрушить их планы? Она была уверена, что как только они выполнят свое намерение, то независимо ни от чего остального, ни для кого не останется пути назад. Она рассматривала шкатулки, которые несла, и думала, что произойдет, если, воспользовавшись тем, что сестры отвлекутся, завидев наконец Тови, она разобьет хотя бы одну из шкатулок. Может быть, ей даже хватит времени, чтобы разбить обе. Кэлен знала, что в результате сестры не просто выместят на ней всю силу своего гнева. Она думала, что они, вероятно, убьют ее. Но затем Кэлен пришла к заключению, что если сестрам удастся задуманное, то в любом случае ей также уготована погибель. Сестра Эрминия склонилась к остальным. «И первым делом, я думаю, мы должны предъявить старый счет. Ее лицо приобрело злобное выражение. «Я слишком хорошо помню, как тот надменный скот отправлял нас в палатки. Я никогда не смогу забыть, что себе позволяли вытворять с нами его солдаты». Бросив убийственный взгляд, сестра улицы нахмурила бровь. «О, я думаю, что это один из тех щитов, расплату за которые мы будем смаковать все вместе». В ее взгляде появилась мрачная улыбка. Она повернула бронзовую рукоять. «Ну все, хватит болтать. Быстрее, к цели!»